Там горели ее щеки, а потом, после внезапно полученного письма, Гием должен был уехать в Гранвилле и остаться там дней на десять. Когда он вернулся, Агнес боролась с первыми приступами тошноты из-за беременности, которая оказалась впоследствии, если не тяжелой, то, по крайней мере, утомительной, и на время положила конец близости супруга. Глебная и печальная Агнес мучилась от запахов конюшни, которые приносил с собой Гийом, и еще больше от запаха табака. Однако, когда наступил долгожданный момент, все прошло как нельзя лучше. Адам Трамен появился на свет с образцовой корректностью, его мать действительно страдала не более получаса. Божья милость, которую она приписала молитвам каноника Тессона. Рождение сына было триумфом Агнес. Наконец она могла дать своему супругу наследника, о котором тот мечтал. Она была так счастлива, что от всего сердца рассмеялась. По традиции, существующих в знатных семьях, Гийон приветствовал появление своего сына тем, Он надел на палец и жены кольцо с прекрасным бриллиантом. Когда все вошли в церковь, где ждали изможденный звонарей священник, у которого полегчало на душе при виде их с этими тременами, никогда не зная, что может произойти. Диом, выдержавший по пути беспрерывный поток болтовни престарелой госпожи де Шантеллу, улыбнулся своей супруге. «Все-таки мы пришли, сердце мое», — прошептал он. «В какой-то момент мне показалось, что надо будет отложить». В этом мгновении он гордился Агнес и чувствовал себя счастливым. Даже угрызения совести, постоянно испытываемые им из-за страсти Леди Треймен, блекли перед сиянием этого дня, посвященного ребенку, который увековечит его имя. Угрызения совести были достаточно сдержаны, чтобы причинять неудобство, До такой степени ему казалось естественным любить милашку Мари. Она была другим существом и, тем не менее, частицей его самого. Еще маленькой девочкой запала ему в сердце с того первого дня, когда он увидел ее спускающейся, чтобы приземлиться в сугробе на улице Сен-Луи в Квебеке. Даже когда Гийом думал, что потерял ее навсегда, оставивший слишком яркий след, чтобы когда-либо исчезнуть. Поэтому, когда чудом они вновь встретились лицом к лицу, им даже не пришла в голову мысль бороться с горячей волной, которая уложила их на пустынном пляже, чтобы слиться воедино по закону любви до тех самых пор, пока прилив не прогнал их к менее влажному алькову. Взаимная страсть не переставала расти. Может быть, потому, что им приходилось надолго разлучаться, По иронии судьбы, милашка Мария, оставшаяся в Канаде после потери Новой Франции, вышла замуж за сводного брата Гиома Ришара Тремена, изменника, который благодаря своей низости и услугам, оказанным впоследствии британским хозяевам, превратился в сэра Ричарда Треймена, умершего, к счастью, несколько лет назад. Ненависть, которую питал к нему Гиом, как, впрочем, и ко всем англичанам вместе взятым, едва ли уменьшилось, и торжество от того, что он может забрать у ненавистного покойника женщину, которой тот, несомненно, гордился, удеся в нем радость от удовлетворенной любви. Сейчас милашка Мари жила в Лондоне с матерью и двумя детьми. Ее присутствие в Гранвеле в конторе господина Дартеля Дева Мартена, судовладельца и большого друга Термена, в тот сентябрьский день 1787 года объяснялось наследством доставшимся ее матери, госпоже Вергор Дю Шамбон, которая и послала дочь вступить во владение им.